Почему мужчины считают делом чести у в и л и в а т ь от самых волнительных моментов жизни с головой, уходя в работу? б ы т у е т мнение, что стремление мужчины к работе адекватно его п о л о в о м у потенциалу? Жози улыбнулась. Давно я уже не слышала подобных изречений. Я прочла об этом буквально на днях. А почему бы тебе не сказать, что работа для мужчины? Не более чем способ избежать эмоциональной ответственности. Ну хорошо, согласен. Тебе виднее. Но больше тебе не удастся избежать ответа на мой вопрос. Жозефина Флетчер покраснела. Твое любопытство, тайна твоего отца, не стоит и двух минут в день твоей свадьбы. Флетч дрожал всем телом. Я в этом не уверен. Иди в душ, распорядилась Жозефина. Барбаре не понравится, если весь медовый месяц ты будешь чихать. Хотя это и мотель, здесь есть сушилка для одежды. Только непонятно, зачем она людям, привыкшим жить за в е т р о в ы м стеклом. Полотенца в ванной. Ты знаешь, меня тоже разбирает любопытство, сказала Жози, когда он передавал ей одежду. Покажи мне, пожалуйста, что ты получил, как ты думаешь, от своего отца. Завернувшись в полотенце, ф л е ч прошел к комоду. Билеты до Найроби, это в Кении, деньги и письмо. Понятно, кивнула Жози. Будь он жив, он, скорее всего, поселился бы в Африке. Ну, так я во всяком случае думала. Могу я взглянуть на письмо? ф л е ч вытащил из конверта мокрый. посиневший листок и протянул матери. Жози взяла его обеими руками, посмотрела на смытые дождем буквы, губы ее дрогнули. О, Ирвин, разве ты не видишь? Тут же ничего не написано. Глава четвертая. Грустно все это знаешь ли? Проводить день свадьбы с матерью. Жози покачала головой. Они сидели за маленьким круглым столиком. Ленч им принесли в номер после звонка ж о з и в бюро обслуживания. За окном по-прежнему лил дождь. Так и хочется сказать: видишь, что натворил твой отец? Первая весточка от него, и ты реагируешь неестественным, но столь типичным для него поступком. Это я уже слышал. Флетч впился зубами в сэндвич, и капелька майонеза упала на полотенце, обернутое вокруг его талии. Но неужели ты не можешь хотя бы позвонить Барбаре? Я не знаю, где ее искать. Ты только что сказал мне, что твой конек журналистское расследование. Уж ее-то найти ты сможешь? Я в этом не сомневаюсь. Я попросил Уолстана, моего шаффера, передать ей, что мы встретимся в аэропорту. Что все это означает? Жози откусила от сэндвича такой крохотный кусочек, что у майонеза просто не было возможности пролететь мимо рта. м н е нужно подумать. Ее глаза широко раскрылись. Неужели ты действительно собрался в Найроби? ф л е ч пожал плечами. Другой возможности не представится. Ирвин, этот человек не замечал тебя всю твою жизнь. Мы думали, что он мертв, а стоило ему щелкнуть пальцами, как ты готов забыть про свое свадебное путешествие и лететь на другой конец света, чтобы повидаться с ним. Это и будет нашим свадебным путешествием. Возможно, Африка понравится Барбаре. Флетч п о м н и л что никогда не был пупом земли для Жозефины Флетчер. На первом месте. всегда стояли ее детективные романы. Он называл их дефективными. Продавались они ни шатко, ни валко, а потому ей приходилось писать их один за другим. Над ее романами часто подшучивали, говорили, что все ее книги один и тот же многократно переписанный роман, добавляли, что издатель заставляет раз за разом переписывать его, пока она не принесет удовбаримый вариант. Выдуманные Жози убийства и прочие ужасы оседали в многочисленных библиотеках страны, но обеспечивали вполне сносное существование, крышу над головой и кусок хлеба. А за это Флетч не испытывал к матери ничего, кроме благодарности. А Жози Флетчер? Жила в мире, где вымышленные персонажи обретали реальность, а настоящие люди забывались, расплываясь в туманной дымке. Герои ее романов редко завтракали, обедали и ужинали в один день, не знали, что такое ссадина на локте, фонарь под глазами или сломанные пальцы. Они никогда не ходили в магазины. чтобы купить брюки взамен порванных. В детстве и юности самостоятельности Флетчу хватало с л и х в о й Иной раз он мог бы поступиться немало ее частью. И тем не менее в день свадьбы он сидел в номере мотеля со своей матерью, ел сэндвич и выслушивал ее удивленные восклицания, вызванные тем, что письмо отца. разожгло его любопытство. Никогда ранее она ничего не говорила ему об отце. Так что интересовали его и сам отец, и их с матерью отношения, причем не только в данный момент, но всю сознательную жизнь. Почему? Что почему? Почему ты никогда не рассказывала мне об отце, о вашей совместной жизни? Причина этому страх и чувство справедливости, страх и твое мужское начало, сынок, с которым я никак не могла свыкнуться. В матери все знают. Ты рвал брюки на заборах с тех пор, как тебе исполнилось девять лет. Флэч покраснел. Ну, мужчины не рождаются девственницами, знаешь ли. Ты не родился, это точно. Мужчине нечего отдать, кроме своей энергии. Рассмеялся Флетч. О господи! Ну что же поделаешь, если энергия бьет из меня ключом? Вот значит, как теперь это называется? Могу я съесть твою картошку? Конечно, энергию надо подпитывать. Я съел пиццу в три часа утра. То ли поужинал, то ли позавтракал. Чтобы я не писала в последних главах, не все загадки имеют решение. Как матери объяснить сыну, что она не понимает мужа, отца, что она попала в непонятную для нее ситуацию? Может, начать с первой главы? И мне хотелось, чтобы все было по справедливости.